Глава третья. Я объясняю Рэйчелу, что не было какой-то точки отчета, нулевой отметки в произошедшем с Марджори и нашей семьей. Даже если такой момент и был, я о нем не знала в возрасте восьми лет, да и нынешний мне с высоты моей почти четверти века не удавалось взглянуть на прошлое ясным взглядом. Что еще хуже, воспоминания перемешиваются у меня с кошмарами, и экстраполяцией, и с искаженными пересказами моих бабушек, дедушек, тетушек и дядюшек, и с городским фольклором, и с враньем, которое распространяется в СМИ, массовой культуре и почти беспрерывном потоке контента сайтов, блогов и каналов YouTube, которые посвящены телепередаче. Стоит признаться, что я читаю в онлайне гораздо больше материалов, чем стоило бы. Все это неизбежно путается с тем, что я знала тогда, и с тем, что я знаю теперь. В некотором роде факт, что моя личная история, в буквальном и в переносном смысле терзаемая внешними силами, не принадлежит мне, вызывает не меньший ужас, чем то, что произошло в действительности. Почти. Приведу небольшой пример, прежде чем мы перейдем к рассказу. Когда мне было 4 года, мои родители сходили два раза на встречи супругов, которые проходили выходные дни при поддержке церкви. Базирующаяся на религиозной вере международная программа «По улучшению взаимоотношений между супругами», создана в 1968 году. По рассказам, полученным через вторые, третьи и даже четвертые руки, я узнала, что настоял на этом папа. Он надеялся, что программа поможет им с мамой преодолеть сложный период в браке и вернуть Бога в их отношения и жизни. К тому времени мама уже не была католичкой, да и вообще не исповедовала какую-либо религию. Она была настроена категорически против этой затеи, но все же сходила на встречи. Почему она согласилась? Тема открытая для выстраивания любых предположений. Мне или кому-то другому она так и не объяснила, почему. То, что я сейчас об этом говорю, крайне смутило бы ее. Первые выходные прошли неплохо. Они жили в треугольном доме-шалаше, гуляли в лесу, участвовали в групповых беседах и выполняли упражнения по выстраиванию диалога. Каждая супружеская пара поочередно записывала и потом озвучивала ответы на вопросы о брачной жизни. Темы часто представлялись в контексте какой-нибудь притчи или отрывка из Библии. По всей видимости, со вторыми выходными все пошло не так гладко. Мама ушла прямо с общего собрания. Поговаривает, что папа перед лицом всех собравшихся сослался на строфы Ветхого Завета о женах, которые должны повиноваться мужьям. Вероятно, подразумевается фраза из относящегося к Новому Завету послания к Ефесянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». В тексте, скорее всего, намеренно идет не совсем корректная отсылка к Ветхому Завету. Суть в чем? Есть вероятность, что бегство мамы в тот уикенд Большое преувеличение. Мои родители в самом деле прервали вторую часть программы и в конечном счете провели ночь в казино где-то в штате Коннектикут. Кроме того, хотя известно, что папа вновь обрел религию, когда мы были постарше, ни он, ни мы не посещали католическую или любую другую церковь многие годы до попытки проведения обряда экзорцизма. Упоминаю все это я для того, чтобы рассказ был точный и без отрыва от контекста. Плюс вполне возможно, что папа вообще не цитировал Библию, вне зависимости от того, сколько людей верит в обратное. В то же время я не хочу исключать вероятность того, что папа все-таки бросил маме те оскорбительные строфы. Это вполне в его духе. Все остальные детали этой истории легко представить. Мама пули вылетает из их домика, папа бежит следом, моля о прощении и принося глубочайшие извинения. а затем увозит ее в казино, чтобы загладить свою вину перед ней. Впрочем, все это неважно. Я помню о тех встречах супругов только то, что мои родители уехали куда-то далеко, пообещав скоро вернуться. Четыре года я запомнила лишь слово «далеко». Я не имела никакого представления о расстоянии и времени. Я только понимала, что они далеко. Это слово звучало необычайно зловеще. как Моралес, Басин и Зопа. Я была уверена, что они покинули нас, поскольку им надоело, что я ем пасту без соуса. Добавляя масло и перец к макаронам в форме рожков, именно такую пасту я предпочитала. Папа неизменно ворчал, что он не понимает, как мне может не нравиться соус. Пока они были далеко, за мной и Марджери присматривала младшая сестра папы, тетушка Эрин. С Марджери-то все было в порядке. а я была слишком перепугана и взволнована, чтобы нормально спать. Я тщательно выстраивала караулы игрушечных животных в изголовье моей кровати, пока тетушка Эрин пела мне песню за песней. Со слов самой Эрин не имело значения, что именно она пела. Главное, чтобы это было что-то, что я слышала по радио. Ладно, я обещаю не снабжать мой рассказ дальнейшими примечаниями с указаниями на все источники информации. как противоречивой, так и иной. В этом вступлении я просто хочу показать, как это все запутано и как все может усложниться дальше. Откровенно говоря, если абстрагироваться от влияния всех внешних факторов, я помню несколько вещей в самых мельчайших подробностях, столь ужасающих, что я боюсь затеряться в лабиринте воспоминаний. Есть моменты неясные и непонятные для меня, будто бы я пытаюсь разобраться в чужих мыслях. Боюсь, в моей голове хронология и события запутались и исказились. Итак, все же давайте начнем снова, просто держа все это в уме. Я хочу сказать этой не особо связанной преамбулой, что я силюсь найти подходящее место для начала рассказа. Впрочем, начало уже положено, не так ли?